Глава пятая. О новых знакомствах, настоящей дружбе и как пройти мимо спящего. Двери в комнаты распахивались, из них выглядывали молодые мужчины разной степени раздетости. И только в самом конце коридора я заметила девичью фигуру. Я новый сотрудник. Пришлось говорить громко, чтобы все услышали. Убери руки. Эй, Герман, ты же слышал, девушка сказала про второй отряд. По коридору к месту событий шли несколько молодых мужчин. В отличие от остальных, они были в форме, такого же темно-синего цвета, что мне выдали на складе. Я посмотрела на них с надеждой и замерла, чувствуя, как комом стал горле воздух. Высокий темноволосый парень шел первым. Выглянувшие из двери любопытные отшатывались, открывая ему дорогу. По мне скользнул темно-синий нечитаемый взгляд и остановился на здоровяке, продолжавшем удерживать меня за плечи. Девушка сказала, что поступила во второй отряд, и попросила убрать руки. Что было непонятного, Гер? «Тю! Да я хотел познакомиться, ничего такого!» Меня медленно отпустили, словно боялись разозлить опасного хищника. Здоровяк сделал шаг назад и поднял ладони в воздух. «Все, не трогай твою цацу. Ты меня знаешь, Диего, без обид». «Конечно, знаю. Поэтому можешь выбрать» или служебку о недостойном отношении к коллеге, или пару спаррингов со мной на тренировке. Диего. Его зовут Диего. А фамилию-то я знаю. От звука негромкого, насыщенного глухими раскатами голоса у меня чуть не подогнулись коленки. Не так давно, чуть больше суток назад, этот тембр ассоциировался с едва проснувшимся теплым Алексом и приводил меня в восторг. Но с тех пор много чего произошло. Голос оказался только отдаленно похожим. А я до сих пор надеялась больше никогда не услышать эту легкую рычащую хрипотцу. «Щит! Щит!» Вокруг меня обернулась мерцающая пленка защиты, не только закрывающая от прослушивания, но и успокаивающая хаос, вспыхнувшего спичкой волнения. А вдруг Алекс специально подкинул мне идею про отряды, а на самом деле все распланировал, Решив познакомить меня со старшим братом. И сейчас темноволосый распахнет объятия и рявкнет. От кого пыталась убежать, глупая? Прикусив губу, не в силах иначе выдержать бушующий внутри ураган, я повернулась проверить эмоции старшего фаворы. Заранее готовясь испить победную песню хищника, радость от охоты и наблюдения, за жалкими попытками жертвы сохранить лицо, но... Никакого злорадства и самодовольства не чувствовалось. В холле витало любопытство, усталость и немного азарта. Нет, это не ловушка. Он не узнал меня, и сейчас интересовался скорее реакцией Германа, демонстрируя жесткое издевательское давление. Вышедший из-за спины Диего приветливо улыбающийся парень забрал одну из моих сумок и потянул за собой. Его китель был обшит многочисленными карманами и увешан ремнями. Это Эдакое самоукрашение с пользой, которую я еще не могла оценить. Сюрприз, сюрприз! Наш толстый глупый менталист, которого все ждали, оказался при хорошеньком в милом платьице. Какой подарок на мой сегодняшний день рождения! Вита, ты что? У тебя же день рождения через месяц! Недоуменно пропыхтел третий из подошедшей четверки двухметровый амбал. И тут же получил от Вита кулаком в бок. Грубоватое все в рытвинах лицо неумело исказилось недоумением, словно каменные черты не привыкли к мимике. От толчка здоровяк даже не качнулся, возможно, даже не заметил. И девушка совсем не толстая. Спасибо, благодарно выдохнула я. Меня Евой зовут. Распределена в ваш отряд на два месяца, пока штатный менталист не выздоровеет. Вы не могли бы мне помочь открыть дверь номер девять, а то у меня руки заняты. Я торопилась уйти с места неприятных событий, не оглядываясь на придурков, которые меня остановили, а заодно и отворачиваясь от Диего, стараясь не встретиться с ним взглядом и не показать замешательства. «Помогу, конечно», — подмигнул Вита. «Ты не обращай внимания на Германа, с ним командир разберется, а мы-то во втором отряде все славные». Что я, что вон Буч. Он кивнул на двухметрового русского гиганта, смущенно на меня посматривающего. И наш четвертый. Он вампир и пока присматривается. Невысокого роста бледный паренек, идущий перед нами, мельком оглянулся. И я поразилась красоте тонкого лица. Не плакатная опасная красота старшего Фаворы, а нечто трогательно правильное. Говорят, что вампиры становятся все прекраснее со временем. Но этот был явно недавно обращен. Я еще чувствовала слабые отголоски эмоций, витающие вокруг него. На меня он посматривал со сдержанным любопытством, как на интересный для изучения объект. У двери девятой комнаты мы остановились. И мимо нас ужом протиснулась та самая черноволосая девушка, которую я заметила раньше, плечистая и крупненькая. «Диего, привет! Мы сегодня не виделись!» По инерции я обернулась и обнаружила, как она прижимается к фаворе, льнет к его боку, обхватывая за талию, заглядывая снизу вверх в глаза. «Эх, а чего другого я ждала от оборотня? Заглянешь ко мне на минутку?» «Не сегодня», — он ответил мягко, без тени той оглушительной ярости, мелькнувшей под текстом в разговоре с Германом. «У нас сложные дни. Не до встреч, Белла» и мне нужно познакомиться с новым менталистом». «О, как жалко!» «Не переживай, милая!» Он повернулся. И снова никаких вспышек узнавания. Темно-синие глаза смотрели холодно и твердо, будто сковывая ему растерянный взгляд. Меня изучали, взвешивали, раскладывали на части, оценивали внимательно, без малейших признаков вежливости, в упор. «Итак, какого уровня нам прислали подмогу?» «Первого. Я первого уровня. Эмпат. Благодаря щиту мой голос не дал петуха, и я ответила ровно, что уже удача». «Да? Значит, не сильно повезло. И опыта никакого». «И опыта никакого». Он досадливо поморщился и задумчиво погладил по плечу восторженно зажмурившуюся девушку. «Ладно, бойцы, всем по комнатам и отдыхать. Через семь часов собираемся в общей комнате». Обсудим ситуацию и введем в курс дела новенькую. Ева, ты в отряде будешь пятой, и это полная комплектация. Больше никого нам не пришлют. С именинником ты уже знакома. Виторио, он же Витта от которого пару дней лучше держаться подальше. Дальше Буч, наша силовая единица. Оборотень кивнул на каменного здоровяка, один раз моргнувшего в ответ. Больше ничего не выдало удовлетворения от комплимента но я почувствовала, как ему приятно. И последний. Джокович, он же Джок, мастер проникновений. Во всех замечательных смыслах этого слова. Улыбнулся мне мимолетной ленивой улыбкой, преобразившей его надменное лицо. А меня зовут Диего. Диего Фавора. Я буду твоим командиром, новенькая. Он меня не узнал. Совсем. Даже обидно стало. Как можно меня не узнать? Шок и трепет. Ничего не понимаю. Вита вытянула из моих рук ключ, чтобы помочь открыть дверь. А я стояла и хлопала глазами. Страх испарился, переплавившись в обиду. Я покосилась на соседку, которая печально открывала соседнюю дверь. Еще пару минут назад она сияла от счастья, а нынче только что носом не хлюпает. Надо выжечь в памяти, не приближаться к командиру, ни при каких условиях не подходить близко. Еще не осознав происходящее, как в тумане, я шагнула в открывшееся помещение номер девять. Место, где предстояло жить два ближайших месяца, поставила на пол сумки. В сердце разливалось странное опустошение. Столько бояться, переживать, страдать бессонницей, судорожно думать, как договориться с Алексом о молчании, а потом обнаружить, что меня не запомнили. Ну, поймал какую-то неизвестную девицу, помацал. Ничего особенного. Все, как у остальных. Чтоб тебя. Два дня назад в комнате Алекса было темно, хоть глаз выколи. Я и сама оборотня не увидела. Пришлось в день распределения из-под тишка рассматривать. Но Диего же полицейский. Оборотень, в конце концов. У него должна быть привычка, фишки какие-нибудь запоминать, мелочи, некую уникальную особенность моих стонов, например. Кабель невнимательный. Эй! В комнату заглядывал Вита. Ментал. В смысле, Ева? Ты мне понравилась. Фигурка ладная. Пирожками пахнешь. Может, помочь чем? Э, вещи там распаковать. Я тебе распакую. Это уже Диего. Тебе отдыхать надо, а не с девицами крутить. Менталы сейчас гибнут, как мухи. А новенькая на вид вообще. До первого боя. Зачем к ней привязываться? Тебе напомнить задачу. След держи лучше. Я подошла к выходу и посмотрела на компанию, с которой мне придется работать. Девица и сама ни с кем крутить не собирается. Я послушаюсь командира и лягу спать. И еще всем огромное спасибо за мое спасение. Я постараюсь вас не подвести. Честное слово. А теперь всем пока. Кивнула и закрыла дверь, а потом сползла по ней. Из коридора донесся приглушенный голос Фауры. Хм, с таким характером, может, и подольше проживет.